Глава 95. Уметь держать удар. Грейс. Хотя накануне у меня не было возможности обратить на это внимание, дом Суила — самый красивый на этой улице. Как и любой другой дом в Адаре, он фиолетовый. Но в отличие от многих других здешних зданий, он выкрашен в пять или шесть разных оттенков этого цвета, прекрасно сочетающихся друг с другом, и вместе выглядящих очень импозантно. Он фахверковый, так что спереди и по бокам его украшает переплетение деревянных балок, а под каждым окном красуется ящик с яркими цветами. Хадсон звонит в дверной колокольчик, и дверь нам открывает женщина с веснущатой фиолетовой кожей, напоминающей по цвету вересковую пустошь. Она одета в темно-фиолетовое платье, а на шее у неё нитка жемчуга. Интересно, эта жена Суила? Гадаю я, когда она здоровается и проводит нас внутрь. Или его домоправительница? Мэр скоро спустится, говорит она, проводив нас в гостиную. Нет, она всё-таки его домоправительница, а не жена, решаю я, когда мы с Хатсоном усаживаемся на диван, обитый золотым бархатом. «Могу ли принести вам какие-нибудь напитки?» — спрашивает она. «Спасибо, ничего не надо», — отвечаю я. «Мне тоже», — говорит Хадсон. «Понятно», — она улыбается. «Прошу вас, дайте мне знать, если вы чего-нибудь захотите. Обед будет подан в час тридцать». И она удаляется скользящей походкой, свойственной всем жителям мира теней, которые движутся так будто их ноги не касаются земли, хотя я ясно вижу, что они всё же соприкасаются с ней. Когда она уходит, Хадсон поворачивается ко мне, округлив глаза. «Это же...» «Чересчур», — тихо бормочу я, окинув комнату беглым взглядом. «Просто чересчур». «Я не знаю, куда смотреть, поэтому начинаю с той стены», которая находится прямо передо мной. Она оклеена обоями, изображающими головки цветов самых разных размеров и перекрывающих друг друга оранжевых, красных и золотых тонов. На стене висят три картины в богатых позолоченных рамах, два портрета самого Суила и изображение девочки, очень похожей на него. На одном из своих портретов Суил изображен с теннисной ракеткой в руке и в самых коротких белых теннисных шортах, которые я когда-либо видела. Но самое неизгладимое впечатление производит центральное полотно, на котором хозяин, облачённый в ярко-красный восточный халат, возлежит в эротической позе фотомодели с разворота глянцевого журнала. Боковые стены оклеены обоями в красную и золотую полоску, и на них тоже висит множество картин — также изображающих Суила и таинственную девочку. Штора украшены тканым орнаментом из золотых, красных и оранжевых ромбов, как и огромный пушистый ковёр и подушки на креслах в стиле 70-х годов XX -го века, расставленных друг напротив друга в другой части гостиной. Везде красуются растения. Во всех углах стоят огромные деревья в разноцветных олиповатых катках, А в центре — комнатные растения поменьше на ярко-оранжевой цветочнице в стиле 70-х годов. А над всем этим висит массивная люстра в форме зеркального диска шара. Да, в форме зеркального диска шара. Я никогда не видела ничего подобного. И прямо скажем, я совсем не уверена, что подобное мог лицезреть хоть кто-то из нашего мира. Всё это выглядит так, будто здесь взорвались семидесятые годы прошлого века, и их потроха были съедены восьмидесятыми. Чуть слышно замечает Хадсон. Это очень Я пытаюсь подыскать какое-нибудь безоценочное слово, но в конце концов заключаю. Ёмкое описание. Я и не подозревал, что в мире теней есть столько цветов и оттенков. «А я не подозревала, что их может быть столько, где бы то ни было», добавляю я, осознавая, что мои глаза округлены не меньше, чем у хатцена. «Согласен», — Хадсон фыркает. «Каким же надо быть нарциссом?» Продолжает он почти беззвучным шепотом, но тут же замолкает, когда на лестнице за стеной гостиной слышатся шаги. «Мы разом поворачиваемся...» и видим Суилла, стоящего на центральной площадке винтовой лестницы и облачённого в белый костюм в стиле диско, похожий на тот, который носил Джон Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера». Хотя сказать, что он стоит, было бы преувеличением, поскольку он буквально распластался по перилам, как будто у него припадок ипохондрии или как будто он позирует для плейбоя. «Какого хрена?» — почти беззвучно шепчет Хадсон. Я понятия не имею, что ему ответить, и не могу этого сделать, поскольку мэр смотрит на меня с самым напряжённым выражением, которое я когда-либо видела на чьём-либо лице. Плюс к этому его седые волосы, доходящие до плеч, стянуты в конский хвост у него на затылке, как у Джона Траволты в криминальном чтиве. Так что мне просто нечего сказать. Но если бы он вдруг начал петь припев из песни «Грист Лайтин» или пригрозил, что сдерет с одного из нас лицо, как с Джона Траволты в фильме «Без лица», я нисколько этому не удивилась бы. Примечание. «Грист Лайтин» в переводе с английского молниеносная Конец примечания. «Добро пожаловать, добро пожаловать», — говорит суил отлепив себя от перил и картина тряхнув головой. «Мне очень жаль, что я заставил вас ждать, но долг зовёт». «Мы сидим здесь всего пару минут», — отвечаю я, подойдя к подножию лестницы и, глядя, как он медленно и важно шествует вниз со ступеньки на ступеньку. «Ещё раз спасибо за ваше приглашение». «О, не стоит благодарности!» — он раскидывает руки. «Добро пожаловать в моё скромное жилище!» Я уверена, что, услышав это, Хадсон задохнулся, но он не произносит ни слова, слава богу. Я могу представить себе, какие саркастические замечания крутятся сейчас у него в голове, и мне хочется одного — суметь убраться отсюда, не задев чувств самого могущественного человека в Атаре. «Это совершенно потрясающе!» — говорю я ему. — Больше всего мне понравился ваш портрет в красном восточном халате. — Да, красный цвет мне к лицу, — соглашается он, еще раз картинно тряхнув головой. Затем хлопает в ладоши и кричит. — Траджи, Траджи, мы готовы к обеду. Его голос так громок, что эхо отдается от потолка, копирующего свода Сикстинской капеллы, и наполняет всю комнату. Несколько секунд, и в комнату вплывает домоправительница, она же Траджи. «Разумеется, мэр. Позвольте мне проводить вас к вашим местам». Она открывает двойные двери в противоположной стене, вычурные и покрытые позолотой, и проводит нас в столовую, еще более олиповатую и кричащую, чем гостиная. Я бы не поверила, что такое возможно, пока не очутилась там». «Присаживайтесь», — изрекает Суил, показав на огромное мраморное сооружение, играющее роль стола и возвышающееся в середине комнаты. «У ваших приборов размещены кувертные карточки, так что, пожалуйста, найдите свои имена». «Кувертные карточки? То есть карточки с именами гостей? Да ведь нас же здесь только трое» и на этом гигантском столе есть только три прибора. Так насколько же сложным может быть поиск наших мест? Однако я ничего не говорю, и Хадсон тоже, к моему удивлению и облегчению. Вместо этого он просто выдвигает стул перед кувертной карточкой с моим именем и ждёт, когда я сяду. После того, как я сажусь, он занимает место напротив меня, а мэр усаживается во главе стола. Когда он делает это, свет люстры из многослойного стекла, имеющий форму бриллианта круглой огранки и ещё более уродливый, чем зеркальный диско-шар в гостиной, освещает его лицо. И тут я понимаю, что сейчас он выглядит не так, как при нашем первом знакомстве. Морщины на его лице, казавшиеся такими резко выраженными во время его выступления перед прослушиваниями, кажется, разгладились, став намного менее глубокими. Возможно, именно поэтому он и держит у себя эти уродливые люстры, ведь в их свете его лицо кажется моложе. Дело либо в этом, либо в том, что в последние месяцы ему сделали какие-то очень серьёзные косметические процедуры. Однако, судя по тщеславию, которым дышит всё это место, Я скорее готова поверить, что недавно ему вкололи некое средство, которое в мире теней используют вместо ботокса. «Траджи, пожалуйста, принеси наши почтенные гостье коктейль мимоза», — говорит он, показав на меня. «А джендельмену принеси воду». «Разумеется», — с улыбкой отвечает Траджи. «Какого рода мимозу вы предпочитаете, моя дорогая?» Мне тоже будет достаточно воды. Я не очень-то разбираюсь в напитках и... «Вздор!» — заявляет Суил. «Сегодня утром Траджи потратила час, выжимая лоранфон, чтобы подать тебе свежий сок. Ты просто должна отведать его. Он восхитителен!» «Конечно!» — я улыбаюсь Траджи. «Большое спасибо. Я с удовольствием выпью Ларса...» «Лоранфонового сока», — поправляет она меня. «Наш мэр просто обожает этот кисло-сладкий фрукт. Я принесу вам и воды». «Спасибо, я очень признательна вам». Она кивает и дарит мне ещё одну доброжелательную улыбку. Затем поворачивается к Суилу и говорит. «Если вы готовы, я прикажу подавать еду». «Разумеется, мы готовы», — рявкает он. «Уже больше часа. Грейс наверняка умирает от голода». «О, я могу!» — он машет рукой. «Вы будете в восторге от этого обеда. Траджи и ее сестра Тринджи потрясающе готовят. Все их блюда просто безупречны». «Я уверен, что так оно и есть», — говорит хатсон затем поворачивается к ней. «Спасибо за то, что вы так старались ради нас». Она кивает, затем поворачивается и снова направляется в сторону кухни. Но едва она выходит, столовая наполняется людьми, несущими подносы с едой. Кое-что я узнаю, например, блюда с фруктами, хотя они совсем не похожи на те, которые я ела дома. Корзинка с тем, что напоминает сдобные булочки. Некое подобие веганского слоёного пирога, если не принимать во внимание — что его готовят с помощью фиолетового заменителя яиц. И, наконец, дымящаяся кастрюля с тем, что очень напоминает фиолетовый мягкий соевый творог. Я обеими руками за веганские блюда. Овощи всегда были одними из самых любимых моих продуктов. Но в Нарамаре это доведено до крайности. Я ничего не имею против обычного соевого творога. Но фиолетовый соевый творог... Я не очень-то уверена, что такое вообще можно есть. «Это фондю?» — спрашиваю я, когда одна из домоправительниц ставит на середину стола чугунную кастрюлю, а кто-то из слуг приносит нам с суилом по маленькой тарелке с хлебом и фруктами, чтобы обмакивать их. Третий слуга кладёт каждому из нас по длинной вилке. «Да, это фондю!» И оно восхитительно. Если бы я мог, то ел бы его каждый год. Но Траджи настаивает, что я должен следить за весом. Так что она готовит его только по особым случаям». «О, мы никакой не особый случай», — начинаю я, но он опять машет рукой. «Полно, моя дорогая. Уж вы двое точно особый случай. Вы определённо особенные люди». Мне хотелось пригласить вас к себе с того самого дня, когда вы появились здесь. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как я видел в нашем городе существо человеческого типа вроде тебя, Грейс. Отпразднуем же это. Собственно говоря...» Он на секунду отвлекается, когда Траджа возвращается с бутылкой игристого вина и графином напитка, который, как я догадываюсь, и есть сок Лоранфона. Пока она разливает коктейль под зорким взглядом мэра, я делаю так, что мои волосы падают мне на лицо и почти беззвучно шепчу Хадсону. «Человеческого типа?» Он только пожимает плечами и взглядом напоминает мне, что именно я настояла на посещении этого обеда в стиле 70-х годов по версии Нарамара. Суил сказал «несколько десятилетий». «Возможно,» Именно поэтому обстановка этого дома похожа на антураж дискотеки 70-х. Должно быть, последний обыкновенный человек, который здесь бывал, пришёл из 70-х. И Суил воображает, будто в человеческом мире этот дизайн всё ещё последний крик моды. «Интересно, — невольно думаю я, — что случилось с этим человеком?» И поэтому, как только Траджи, заканчивает наливать нам фиолетовые коктейли мимоза, я поворачиваюсь к мэру и задаю вопрос, который мне не терпелось задать с момента нашего появления в его доме. Как вы думаете, почему драконы напали на нас? И собираются ли они вернуться, чтобы закончить начатое?